Глава двадцать Интерлюдия. Ши сидел на толстом суку старого дуба, крепко держась за ближайшую ветку, и завороженно следил за действием, что разворачивалось на поляне, залитой последним рыжим светом заката, где осталась странная девчонка и его бывший хозяин. Ши видел все: Арину, стоявшую напротив Эрона с таким лицом, будто беседовала с надоедливым торговцем из соседнего бункера, а не с человеком, способным разорвать ее пополам. Видел, насколько напряжен винт. Он также успел пересчитать бойцов, обступивших поляну плотным кольцом, двадцать два вооруженных человека. И девять из них в особой форме личных бойцов Эрона. При виде них уши от страха свело живот резко болью. Голос Эрона он слышал отчетливо. «Детка Ари, ты будешь жить, как королева». Ши видел, как золотоволосая, таких он никогда не встречал, склонила голову на бок, будто всерьез, обдумывая предложение. Видел, как Винсент бросил на нее короткий колючий взгляд. «Заманчиво», — донеслось снизу. А потом Ши глазом моргнуть не успел, резкий свист прошил пространство, и мир раскололся. Арина и Винсент одновременно натянули на лица противогазы. «Откуда-то из темноты, слева и справа...» На поляну влетели три шашки, кувыркаясь в воздухе. Приземлились у ног бойцов Эрона, зло шипя и выплевывая густые клубы светло зеленого дыма. Одновременно с этим два силуэта сорвались от деревьев за периметром поляны и понеслись по кругу. Нет, не так, не понеслись. Ши не мог подобрать правильного слова. Они не бежали. Они стлали над землей так, что снежный покров столбом взметнулся вверх. Задорном и Рэем все выше и выше поднималась стена ледяной пыли. Оба одаренных вскоре слились со снегом до полной неразличимости, наматывая круг за кругом, и с каждым оборотом стена все уплотнялась и сжималась. Усыпляющий газ, вместо того, чтобы рассеяться в прежде открытом пространстве, обволок воинов бункера. Стена не давала отраве выйти наружу. Поляна превратилась в ловушку, запечатанную рукотворным снежным кольцом. Бойцы Эрона заметались, крича и натужно кашляя, Ши смотрел, как люди натыкались друг на друга, хватались за горло, пучили глаза. Один за другим, как подрубленные колосья, падали на землю. Простые люди не могли долго сопротивляться концентрированному газу, в отличие от одаренных. Эрон быстрее всех пришел в себя. Первым же и пробил преграду, вылетев из белой мглы, как камень из праще, со скаленным лицом и красными слезящимися глазами, кашляя и задыхаясь. Еще толком не отдышавшись, Эрон подскочил к снежному вихрю и, помедлив мгновение, резко выбросил вперед руку и невообразимым образом выхватив оттуда Дорна, сломал ему шею. Второй бегун Рэй пронесся еще два оборота по инерции, прежде чем осознал, что остался один. Снежная стена перекосилась и в итоге начала оседать. Рэй вылетел из круга, остановился в ужасе, глядя на мертвого друга. Шик крепко сжал зубы, горло подкатила горячая кислая волна, он сглотнул раз, другой, вцепился в ствол до белых пальцев. Его всегда до дрожи пугала смерть, особенно такая жестокая. Простые воины остались лежать на поляне, но за Эроном из оседающей завесы Вываливались приближенные к нему одаренные. Один, второй, пятый, девятый. Их трясло, глаза слезились. Кто-то блевал на ходу, но все были на ногах и все были крайне злы. Но прийти в себя им никто времени не дал. На них налетели Люди Винсента и Аре, Кайл и Нокс кинулись на ближайшего бункеровца со своими ножами, но им преградил дорогу Эрен коротко что-то сказал, и оба замешкавшись в мгновение, как подкошенные рухнули на землю, их головы откатились в сторону от тел. Эрон активировал код на Зур же поступил иначе, напал на своего со спины, успев чиркнуть того по предплечью. Это был Ара, который среагировал мгновенно, развернулся, отбил второй удар и, отскочив, ловко выхватил револьвер и выстрелил предателю в грудь. После тут же направил дулу на другого противника. «Выстрел!» Того отбросило назад, но он почти сразу вскочил на ноги, высокомерно оскалившись. «Цельтесь в голову!» — крикнулась Арина, тоже вынимая оружие, но пустить его в дело так и не успела. Чуть в стороне от битвы замер невысокий мужчина, совершенно седой. Он вскинул обе руки вверх, и пространство задрожало. Винтовки и револьверы как своих, так и противоборствующей стороны, силы вырвала из рук хозяев и отбросила подальше. Ши знал, что его зовут Гой, но никогда, ни разу прежде, он не видел, каким даром тот владеет. Никто из них не видел. Знали, что он на особом счету у Эрена. но и все на этом. Оказывается, в команду наследника бункера затесался металлокинетик. Вот уж редкий дар. Безоружные, но не растерявшиеся, его новые друзья кинулись в рукопашную. Ши предполагал, что Арина умеет драться. Он видел, как она командовала, как раздавала оружие, как уверенно разговаривала со всеми ними, будто не Винт или Ара, вожди, а она. Но то, что он увидел сейчас, не имело ничего общего ни с командованием, ни с разговорами, никакой женской слабости к врагам. Двигалось так, что Ши с трудом успевал следить — Нырок под размашистый удар соперника, разворот, локоть в горло, перехват руки, бросок через бедро, от которого здоровенного мужика впечатала в мерзлую землю с глухим хрустом ребер. Не задерживаясь, перетекла к следующему: колено в живот, когда согнулся, ладонь по затылку, лицом в снег. Третий кинулся на нее со спины, и белая молния перехватила его в прыжке. Это не Яра пришла на помощь своей лоэле. Ирбис вылетел из темноты леса, как ангел мщения, и обрушился всем своим немалым весом на спину одаренного. Когти вспороли кожаные нагрудник как бумагу. Мужик, нужно отдать ему должное, не заорал, попытался сбросить зверя, даже пырнуть его ножом, но неяро успела отпрыгнуть, и к лежащему врагу шагнула Арина, небрежно выбив из его руки кинжал. С ноги заехала ему по челюсти и довершило короткое противостояние точным ударом кулака по виску. Бедолага обмяк, потеряв сознание. Арина и Нияра дышали и действовали в одном ритме. Выглядело впечатляюще и до жути прекрасно. Это было не просто мастерство двух бойцов, а единое сознание в двух телах. Кошка рычала, делала ложный выпад, заставляя противника развернуться, и в ту же секунду Арина била с открытой стороны. Ши оторвался от завораживающего зрелища и посмотрел правее. Мерк и Тайк работали плечом к плечу, как два жернова. Мерк молотил кулаками, движимый чистой ослепительной яростью. Взор юноши метнулся к Аре, которого душил босс так, что у Ары уже начало синеть лицо. Ши не помнил, как слез с дерева, не помнил, как добежал до Боза. Ши протянул к нему руку и коснулся его головы. «Он свой, сражаясь с теми, на ком черные костюмы. Это они враги. Ты хочешь их убить». Гигант Боз застыл на мгновение. Пальцы на горле Ары медленно разжались. Мужчина моргнул, мотнул головой, будто вытряхивая воду из ушей. Его мутный, плывущий взгляд прошелся по Ши, по Аре, по поляне. Потом он вскочил и рванул к Эрону, который наседал на Винсента. Вот только дорогу ему преградил Гой, спокойно выстреливший в голову соратнику-здоровику, затем прицелился в спину Винсенту. Гой нажал на курок, но пуля улетела в сторону, а острые длинные клыки Ирбиса сомкнулись на его тощей шее. Ши, сидя в снегу, смотрел на страшную смерть Гоя, Чувствуя, как из носа по губе и подбородку течет кровь, воздействие на Боза не прошло даром. Молодец. Похлопав его по плечу, просипел Ара. Уходи, тебе тут не место. Парень рвано кивнул и, шатаясь, поспешил в сторону ближайшего дерева, спрятавшись за ним, снова посмотрел на поле битвы. В этот раз его мечущийся взор зацепился за двух братьев. Эрен был крупнее, шире, тяжелее, но винт нисколько не уступал ему в умениях. Эрон размахнулся, целя Винсенту в голову, удар, от которого треснул бы ствол дерева, но винт успел нырнуть ему под кулак и ответил двумя короткими в ребра и печень. Эрон согнулся, сплюнул темное, но устоял. Ринулся вперед, пытаясь подловить младшего брата. Винсент отступил, уклонился, еще раз, но это не могло длиться вечно. В один момент Эрон все же завалил его своей массой, и они покатились по земле, рыча и ломая друг друга. Брюнет вывернулся первым, оказался сверху, обхватил голову Эрона обеими ладонями. «Стой!» — прохрипел блондин. «Хочешь стать главой бункера?» «Пусть так. Отпусти меня. Я уйду и не вернусь». Секундная заминка. Ши видел, как борется сам с собой Винсент. «Таким, как ты, лучше не жить, брат. Мир станет чище». Добавил он и резко дернул зажатую в его руках голову, послышался хруст ломаемых позвонков. Старший Рейн умер без мучений. Его светло-голубые глаза уставились вперед, уже ничего не видя. «Бункер наш!» — хрипло произнес Винсент, тяжело поднимаясь. «Гражданские не станут сопротивляться мне».